Голос Руссобородова наполнила долгосдерживаемая злость. Он почти срывался в крик. «Одумайся! Они же столько разбились рука об руку с людьми, спасая Средиземье от владычества врага! Вспомни мои рассказы о предначальной эпохе!» Но даже тогда исход войны решили именно люди. Эта борьба была прежде всего борьбой людей, и ты сам сказал мне, что на пеленорских полях люди бились с людьми. Но ведь бороться против эльфов — это лишать нас уходящего с ними великого знания. Теофраст был поражен, ошарашен, лишь слабо сопротивлялся. Голочь же Русобородова наполнял и теперь железная, неколебимая уверенность и столь же неколебимая воля, Он ответил, медленно роняя слова, — рано или поздно люди возьмут все это знание сами, своим трудом нам не нужны подачки. — Твое сердце расточено печально вздохнул Тафраст. — Может быть, остывая и приглушая голос, — ответил Русобородый. Но ожесточилось оно, глядя на задыхающийся От подаренной нам эльфами сытости мир среди Средиземья. Я не могу согласиться с тобой. Как же тогда быть с другими народами, населяющими наш мир? Как быть с этими добродушными гномами? Посмотри, это великолепная решетка возле камина, их работа. А что добродыть Юрина, которую они ее украсили, Ведь каждый народ имеет право на собственные легенды и предания. Голос Руссобородова потеплел. — Ты прав. Народ они неплохой, особенно если сменят кирку на боевой топор. При этих словах Торин встрепенулся и шепнул на ухо Фолка. — Он хорошо говорит о гномах. Он понимает нас. Редкий случай. Тем временем Руссобородов продолжал. — Однако кормим их все-таки мы. В голодный год мешок золота дешевле мешка пшеницы. И я что-то не слыхал, что в подземельях научились выращивать хлеб. Гномы могут жить только вместе с нами и людьми, и от нас теперь зависит, как повернется их судьба. Скрипнула входная дверь, и в зал вошли двое воинов городской стражи в своих обычных бело-синих плащах. Они были в шлемах и с мечами, и, казалось, кого-то искали, разглядывая сидевших в зале гостей. Внезапно один из них толкнул товарища локтем, указывая подбородком на столик, за которым сидели Теофраст и Русобороды. Теофраст принял сабло что-то горячо втолковывать откинувшему на спинку стула собеседнику, когда воины довольно бесцеремонно вмешались в их беседу. Один из них встал за спиной Теофраста, другой подошел к Рособородому справа. «Почтенный, мы вынуждены на время задержать столь плавное течение вашей беседы», начал стоявший рядом с Рособородом воин. «Мы должны задать одному из вас кое-какие вопросы. Послушай, странник, не твоя ли эта ложь стоит у кона визи, серая в яблоках, под коричневым седлом с красной лукою?» — Ясное дело, что моя, раз я на ней приехал, — спокойно ответил Русобородый, не двигаясь. — Тогда почему? — начал было стражник. Внезапно Русобородый сделал одно молниеносное движение, отбрасывая назад стул. Над уставленным яствами стылом блеснул закованную в латную рукавицу кулак, и незадачливый воин с тяжелым стуком повалился на пол. Прежде чем кто-либо успел что-нибудь понять, и второй стражник, опрокинувший стол и рванувшийся к Рособородому, внезапно зашатался, схватился за голову, застонал и медленно осел на пол. Какой-то человек, дремавший до этого на лавке, метко угодил ему в лицо тяжелым горшком, стоявшим около него. Кинувший метнулся к двери, его плащ распахнулся от стремительного движения. И фолку со смешанным чувством изумления и ужаса узнал в этом человеке горбуна Санделла. В дверях горбун замешкался на мгновение, но лишь для того, чтобы пропустить вперед себя русы Бородова, они исчезли, а с и двора донеслись крики, ляск оружия затем раздался быстро замерший в отдалении перестук попыток. Лежавшие на лавках приподнялись, кто-то сел, кто-то лишь приоткрыл глаза — В зал ворвалась толпа вооруженных воинов,